когда они лишь приближались к всеобщей власти, то обязательно хоть что-нибудь до да происходило. В итоге армия и претендент на мировое господство уничтожались. А государство, посягнувшее на власть над целым миром, ранее считавшееся сильным, процветающим, вдруг становилось заурядным. За десять тысяч лет последних всегда происходило так. Но почему? Все потому, что в мире есть уже давно правитель тайный. Он государствами играет, их правителями, отдельными людьми. Себя он называет жрецом верховным всей земли, и пять помощников его себя зовут жрецами. Еще на факт один внимание обрати Владимир. Подумай сам. Тысячелетиями в разных концах земли Между людьми не прекращались войны. В каждой стране разбои, болезни, катаклизмы разные усиливаются с каждым днем. Но строгий, строжайший запрет наложен на один вопрос. Действительно ли путем прогресса идет цивилизация людская или деградирует сообщество людское с каждым днем? Ответ на вопрос этот будет прост. Только сначала посмотри, как к власти своей шли жрецы и как им удается до сих пор ее держать. Первым их достижением, ведущим к цели тайной, было создание египетского государства. Истории сегодняшнего дня больше других египетское известно государство. Но из истории взяв факты, комментарии и мистику убрав, ты к тайнам многим сможешь прикоснуться. Факт первый. В истории правителем Верховным назван фараон, и множество описано военных достижений и поражений фараонов. Величественные гробницы их и до сих пор воображение поражают и влекут ученых к разгадкам тайн. Меж тем величие пирамид от тайны главной удаляет. Считался фараон не только правящим всеми людьми, Он и почитался как Бог. К нему народ и обращался с просьбами о плодородном годе, о том, чтоб дождь пошел, и не было ветра злых. О множестве фактических деяний фараонов история поведать может, но множество всех фактов исторических, узнав о фараонах, себя спроси, а мог ли кто-нибудь из фараонов, действительно правителем большого государства быть и Богом над людьми. И факты сопоставив, ты увидишь, был фараон лишь биороботом в руках жрецов. А факты, вот какие, известны также из истории они. В период фараонов существовали в величественных храмах и жрецы, и был один верховный жрец. Под их надзором всегда училось несколько кандидатов в фараоны. Все, что хотели, внушали юным мальчикам жрецы. Средь прочего, внушали им, что Богом избран фараон. При этом говорили и о том, что главный жрец сам слышал речь Бога в тайном храме. Потом жрецы решали, кому из кандидатов фараоном быть. И вот день наставал, На трон величественный, символы в руках держа и в специальной одежды облачен, садился новый фараон. Перед людьми он царь, всевластный, бог. Жрецы лишь знали на троне биоробот их и точно знали, с детства изучив характер, как будет управлять, какие жречеству в угоды дары преподнесет. Попытки редкие случались у некоторых фараонов выйти из-под власти верховного жреца, но никогда и никому из фараонов свободным человеком стать не удавалось. Ведь власть жреца невидима, как, видимо, всем царская одежда фараона. Ведь власть жреца не требует словесного приказа или явного общения. Ведь власть жреца над каждым правителем ни на мгновение не ослабевает, и в большинстве из подданных она внушением ложным